Глава девятая Время словно замерло. Ветер яростно ударял по лодке, упорно толкав ее вперед. Белые тени давно исчезли, оставив меня одну. Не в силах пошевелиться, я чувствовала такой холод, будто мир вокруг меня застыл. Наконец лодка резко на что-то натолкнулась, меня тряхнуло и все снова замерло. Ветер стих, как будто и не было его, туман всколыхнулся и отступил подальше. Безмолвие. Я слышала только лишь тихое, еле различимое шуршание набегающих на берег волн. Согнув пальцы рук, поняла, что ко мне возвращается способность шевелиться. Надо мной возвышалось дерево, его веточки медленно покачивались, успокаивая. Большая черная птица, громко закричав, пролетела мимо, затем, сделав круг над лодкой, опустилась на бортик и темными глазами внимательно уставилась на меня. — Ворон, издав леденящую душу Кроу, он расправил крылья и замер. Стало холоднее. С трудом повернув голову, увидела то, о чего забыла, как дышать. Меня прибило к острову, одному из десятков, что разбросаны по устью реки. Песок, прибрежный кустарник, редкие деревья. Все привычно и обыденно, кроме одного». Чуть подальше от покатого берега, между высокими мертвыми деревьями, белел огромный камень. Алтарь. Над ним застыли четыре, как смоль тени, чуть колыхаясь. Я сглотнула, но казалось, они вообще не замечают мое присутствие. Я впервые так близко видела черных или грязных, как чаще их называли жрицы. О них много говорили, души убийц, потерявшие надежду, забывшие себя. Безликие, погаши, смрадные. И еще с десяток имен, описывающих этих существ. Но я ощущала только холод, идущий от них. Резкий порыв ветра пробежался над водой. Непогода вдруг опомнилась, и снова вошла в раж. Ворон, захлопав крыльями, сорвался с места. Черные развернулись и медленно поплыли в мою сторону. Страх сковал сердце. Оно билось так быстро, что оглушало. Грязные приближались. Трясясь от холода, я не могла закрыть глаза. Мне было жутко, муторно, страшно. Тени плавно проскользнули над самой моей головой, как будто не заметив живую. Свет в моей душе вздрогнул и спрятался, страшась выдать себя. Одна за другой черные души покинули этот остров. Зажмурившись, я досчитала до двадцати. Потом еще раз. И еще. Отстукивая зубами дробь, я все же нашла в себе силы и попыталась сесть. Это вышло далеко не сразу. Покосившись на мертвую рыбу, испытала некое омерзение, вдруг поняв, что я убила. Оборвала ее жизни. Умом понимала, что совершила это ради того, чтобы не умереть с голоду, но моя магия воспротивилась этому. Тяжело вздохнув, взялась за весло и хотела было толкнуться от берега, но что-то остановило. Никогда прежде я не видела этого острова, хотя и плавала в этих водах ежедневно. Вокруг стелился смертоносный туман, но даже он не мог заставить меня просто уплыть. Осторожно выбравшись из лодки, я потянула ее на берег и привязала к небольшому деревцу, растущему в воде. смело шагая вперед, по холодной, влажной, противно чавкающей земле медленно приближалась к алтарю. Он давил на меня, вытягивая силы но при этом манил. Что-то хрустнуло под босыми ногами. Наклонившись, я подняла палочку и тут же поняла, что ошиблась. В руке у меня была маленькая кость. Еще несколько шагов вперед, и я остановилась. Алтарь был залит сохшейся кровью, а вокруг него бесчисленное количество маленьких, пожелтевших от времени косточек. Чьих? Вроде как и птиц, только вот у камня и земли торчала уж больно крупная для варанья круглая кость. С глазницами. Сглотнув, я развернулась и побежала прочь. Трясущимися руками отвязала лодку и, в воду, неуклюже забралась в нее. Так быстро я еще никогда не работала веслом. «Мальчиков отвозят за остров». Эта фраза звенела в моей голове, причиняя физическую боль. Сыновья, послушниц принадлежат Тануку. Перед глазами темнело. Мы ведь и вправду считали, что детей отдают в некие поселения последователей бога смерти. Никто ни разу не заикнулся, что они... что их... Я подавилась собственным дыханием. Перед глазами стеной яростно бился огонь, пожирающий моего отца. Сжав весло, я просто замерла. Убью, уничтожу их всех. Только вот как? Я не знала. Жалость. Ее просто не было. Я вспоминала эти маленькие сверточки, с которыми Верховная отплывала в лодке. Слышала их жалобный писк и понимала, что хочу смерти. О нет, конечно не своей. Ее. Всех. Это не люди, не женщины. Жрицы — это твари в человеческой шкуре, черные, пустые, бездушные. Озлобленные жизнью мрази, они не могли не знать про тот алтарь, просто не могли и все. Мои руки тряслись, перед глазами красная пелена. Я не видела, куда плыву, словно интуиция вела. Только когда впереди показался храм, я немного пришла в себя и попыталась заглушить эмоции. На берегу маячили фигуры жриц. Лодок стояло немного, так что я точно не последняя, и улов у меня немалый. Посмотрим, что они мне скажут. Убрав весло, я выпрыгнула воду и подтащила лодку к берегу. Ухватившись за веревку, принялась привязывать ее к столбику, наблюдая, как ко мне спешит Лара и тощая Марука. Последняя отличалась особой любовью придумывать все новые кары послушницам – Ходили слухи, что ее сюда привез муж в свадебном наряде. Ненужная жена сына главы поселения, прислужников Танука. Возможно, будь она хоть чуточку добрее, ей бы посочувствовали. Но нет. «Что у тебя там?» Марука заглянула в лодку и скривилась. Криво ухмыляясь, я ждала. «Что ты лыбишься, как полоумная?» – прошипела она. «Вытаскивай улов!» Перегнувшись, я схватила рыбину за хвост и тут же получила кулаком между лопаток. Подавившись воздухом, выпустила свою добычу. Не думая ни о чем, схватила весло и, развернувшись, приложилась им по голове своей обидчице. Удар вышел не сильным, но явно неожиданным. Марука опешила, а затем, схватившись за свои лохмы, заорала дурниной. Из храма выскочили еще две жрицы и верховная. А я поняла что розгами не оделаюсь, но при этом мне стало чуточку легче. В голове прояснилось. Боль жрицы доставляла невероятное удовольствие. Быть может, сегодня я окончательно сошла с ума. По виску Маруки потекла тонкая струйка крови. Я все-таки неплохо по ней приложилась. Размахнувшись веслом, попыталась ударить снова, но Тлара вовремя оттащила женщину – Оскалившись, я бросила весьма недобрый взгляд и на нее. Что здесь происходит? – зашипела верховная. Соня напала на меня, – запричитала Марука. Я приказала ей вытаскивать рыбу, а она словно с цепи сорвалась. Это так, Соня, ты посмела поднять руку на жрицу? Я взглянула на старуху с несходительным взглядом, хотела, чтобы она вышла из себя но Верховная лишь прищурилась. «Твое время скоро придет, Соня. Алтарь призовет тебя. Пора бы уже научиться держать себя в руках, дочь моя». Приподняв бровь, я захохотала. «Не получит меня алтарь». Резко оборвав смех, взглянула на окна второго яруса храма. Туда, где содержали пленных. И тут же увидела северянина. «Держась за ошейник». Он, казалось, пытался сорвать его. В моей голове возник план. Он сбежит и обретет свободу, но прежде немного поможет мне. Совсем чуть-чуть».